Глава 62. Грожение И тут одновременно произошло несколько очень важных событий, понятия осмыслить которые толком никто не успел. Но не беспокойтесь, я вам сейчас все хорошо объясню. Пуля, выпущенная лордом Флипуном, полетела прямо в лопнувший живот Икабога. Берти и Родарик поклялись защищать бога. И поэтому, когда грянул выстрел, бросились к нему, чтобы прикрыть собой. Пуля разнесла в щепки деревянный поднос с надписью Ико Бог не опасен, который держал Берти, ударила мальчика в грудь и опрокинула навзничь. Потом первый детеныш, ика Бога, размером с хорошего теленка, вывалился из живота родителя. Для него момент грожения оказался крайне неудачным. Человек направил на него оружие и выстрелил. Реакция детеныша была мгновенной. Он в ярости ринулся на стрелявшего. Лорд Фляпун лихорадочно перезаряжал мушкетон. Солдаты, которые должны были помочь Фляпуну, побросали от страха мушкеты, и вместо того, чтобы стрелять, бросились в рассыпную Что касается лорда Слюньмора, приятель толстяка пришпорил лошадь и унесся прочь раньше всех. Только его и видели. Тем временем, взвыв от тоски и безнадежности, первый появившийся на свет и кабенок налетел на фляпуна и одним ударом сразил толстяка на повал. Все произошло очень быстро, почти мгновенно. Народ вокруг вопил от испуга, Дейзи ни на шаг не отходила от умирающего Ика-бога. Родерик и Марта подбежали к Берти. Какова же была их радость, когда тот вдруг открыл глаза. «Со мной все в порядке», прошептал он, и, сунув руку за пазуху, достал спрятанный под свитером отцовский орден, в котором, как оказалось, застряла пуля фляпуна. Увидев, что друг жив и невредим, Дейзи бросилась обнимать и целовать Ика-бога. «Дайте мне взглянуть на моего Ика-бенка!» – прошептал умирающий монстр. Из его глаз катились слезы, похожие на огромные стеклянные яблоки. «Он прекрасен!» – воскликнула Дейзи. Из ее глаз тоже полились слезы. В это мгновение Из живота Ика-бога выбрался еще один детеныш. Застенчиво оглянувшись вокруг и обнаружив рядом столько чудесных друзей и любящего Ику, малыш счастливо улыбнулся, а его глаза радостно засияли. Не обращая внимания на взволнованные крики и шум толпы, кобенок уселся рядом с Дейзи прямо посреди дороги, и с любовью смотрел в глаза своему умирающему, но спокойному Ике. Оба счастливо улыбались. Но потом огромные глаза старого Ика-бога медленно закрылись. Дейзи поняла, что он мертв, и в последний раз, обняв его волосатую морду, грустно вздохнула. «Не нужно грустить, Дейзи!» Вдруг раздался над ухом знакомый хриплый голос — И кобенок ласково погладил ее громадной лапой по голове. Не плачь. Это грожение. Лучшее, что может быть в жизни. Дейзи ахнула от удивления. Голос и был точь, точь как у старого и кабога. Ты даже знаешь, как меня зовут? воскликнула она. Конечно, знаю, улыбнулся и кобенок. Так всегда бывает после грожения. «А теперь, — продолжал он, — нам нужно найти моего старшего, Икапупа!» Она поняла, что Икапупами Икабоги называют своих братьев. Дейзи встала и огляделась вокруг. Тело лорда Флепуна лежало у канавы, а старшего и Икабенка взяла в плотное кольцо толпа, вооруженное вилами и ружьями. «Залезай сюда!» Сказала Дейзи, взяв младшего кобенка за лапу, вместе с ним забралась на крышу фургона и оттуда обратилась к толпе. Люди перестали кричать и с любопытством смотрели на девочку, которая приехала к ним с севера, сидя на плече у монстра. Справившись с волнением, Дейзи громко сказала: Поймите, нельзя обижать и кабогов. Люди молчали и внимательно слушали. «Если их обижать, каждое следующее поколение после рождения становится все злее и злее». «После грожения», — поправил и Кобенок. «Ну да, после грожения», — улыбнулась Дейзи. «Но если они появляются на свет в любви, то становятся добрыми. Они питаются одними грибами и хотят с нами дружить». Люди недоверчиво переглядывались. Тогда Дейзи рассказала, что майор Бимиш погиб на болотах от пули лорда Флепуна, а и кобок тут ни при чем, что коварный лорд Слюньмор использовал трагический случай для своего обогащения и сочинил всю эту историю о кровожадном болотном монстре. Толпа решила, что нужно отправиться прямо к королю Фреду. Тела старого икобога и лорда Флепуна погрузили на повозку. Двадцать крепких мужчин впряглись в повозку и потащили во дворец. На дороге выстроилась целая процессия. Дези и Марта вели за руки доброго младшего и икобенка, а его злого брата, чтобы тот не убил еще кого-нибудь и не умножил взаимной ненависти до следующего грожения, вели под охраной тридцать добровольцев, вооруженных ружьями. Однако Берти и Родерик не пошли вместе со всеми. После недолгого совещания они исчезли. А куда, вы узнаете немного позже».